С удивлением Хорн обнаружил в корзине у батареи отопления кошку с котятами. Один как раз сосал молоко, а кошка лениво и дружелюбно подняла одну лапу вверх. «Мы ее вытащили полумертвую из Невы», — проговорила Катя у двери. «Кто-то засунул ее в мешок, но она об этом ничего уже не знает, потому что мы ей устроили промывание мозга». «Вы хотите сказать...» Она уже не знает, что тонула. Я хочу сказать, что весь этот эпизод стерт из ее памяти. Страх, боль, вода — для кошки это ужасно. Все исчезло. Она подошла к нему. В руках она держала белые кружки. Серые глаза внимательно смотрели на Хорна. Черный медведь очень нам в этом помог. Она подала ему кружку. Я знаю, что вы хотите с ним встретиться как можно скорее, но сначала вы должны поговорить с Лежебоковым. Выпейте чаю, и мы пойдем в его кабинет. А черный медведь сейчас в детской. Детская? Правильно ли я расслышал? Правильно. Там у нас э, она умолкла, и Хорн увидел по ее лицу, она знает, о чем он думает. Когда он сказал, что эта комната и у вас так называется, мы тоже удивились. Она наклонилась к корзине и погладила рыжеватый мех кошки, а та лениво приоткрыла глаза. Я должна вам кое-что рассказать о Лежебокове. Он слишком часто встречался со смертью, сидел в лагерях. Когда он говорит «мы с мы, мне кажется, что он имеет в виду и заключенных, и тех, кто держал их там. Возможно ли это — одновременно относить себя и к тем, и к другим? «Как старые революционеры», — задумчиво сказал Хорн, — «да, это возможно». Она медленно подошла к нему. Он много раз видел, как люди в результате физических и душевных страданий теряли рассудок, и сейчас, незадолго до того, как мы... «Незадолго до чего? Сможем уже изменять содержание памяти, лечить душевные раны?» Голос ее подрагивал, потом замер. Хорн, выждав, немного спросил. «Черный медведь знает, над чем вы работаете? Он считает, что мы почти у цели, но все остальное он вам сам расскажет. Она смотрела на свою кружку с чаем». «Вот и еще один вопрос», — подумал Хорн, — на который она не ответит. «Лучше не рассчитывайте, что он с вами вернется. Думаю, не поедет он с вами. Нужно с человеком съесть пуд соли, прежде чем хорошо его узнаешь. Как вам известно, доктор Хорн, в пуде примерно тридцать два фунта». Лежебуков сидел в кресле с высокой спинкой и говорил, не вынимая сигареты изо рта. Лысый, мощного сложения, со смуглой обветренной кожей и черными глазами, он напоминал хорну мексиканского бандита. По-английски он говорил бегло. «Этот пудсоли соли мы с вами, Андрей Иларионович, уже съели. Хотя и не за одним столом, а?» Тем не менее, мне кажется, что я вас знаю лучше, чем собственных детей. Впрочем, сейчас это не так уж много значит. Я внимательно следил за вашим жизненным путем с самого начала. Лежебоков раздавил свою сигарету в пепельнице, единственном предмете, который украшал письменный стол. На нем был потрепанный габардиновый костюм, белая рубашка и галстук, завязанный, видимо, в торопях. И каким-то образом я чувствую себя ответственным за... Так вы меня действительно не помните? Ну, если бы мне это могло прийти в голову... Он откинулся назад, кресло скрипнуло. Тогда у вас были другие проблемы. Каким жутко давним все это кажется. Тот день, когда я сидел на скамье у задней стены раскаленного деревянного барака в Корее... а молодой американский военно-пленный благодарил меня за то, что я помог ему выбрать профессию. Хорн, потрясенный, не мог вымолвить ни слова. «Я часто думал о том, что же стало с нашим подполковником Кеже», — продолжал Лежебоков. «Сейчас, ознакомившись с 234-м, я это знаю, так ведь?» Хорн чувствовал себя в очень невыгодном положении по отношению к Лежебокову. Он хотел бы узнать о нем побольше, но не спросил ничего, а лишь пробормотал. О старых временах говорить будет интересно после того, как я увижу черного медведя. Я понимаю, однако надеюсь, что вы мне позволите, как это по-английски, ввести вас в курс дела». Без каких-либо признаков неудовольствия или напряжения Лежбоков сидел, развалясь в кресле, устремив взгляд на картину, висящую меж двух книжных полок. «Казаки скачут на неоседланных конях по зимней степи». Когда он заговорил вновь, Хорн заметил перемену в его голосе. «Мы достигли сейчас той точки, когда наша работа все меньше окупается». «Армия уже не питает особых надежд, что наши исследования дадут ей эффективное оружие. Результаты никак не соответствуют огромным затратам. Насколько я знаю, у вас думают примерно так же». Он бросил на Хорна взгляд, который, хотя и был вопросительным, не обязательно требовал ответа. «Результаты всегда слишком незначительные, цена всегда слишком велика», — проговорил Хорн. «Готов признать, что я должен извиниться перед вами», — улыбнулся Лежебоков. «До конца 1968 года, когда вы отыскали центр, мы считали вашу работу не заслуживающей большого внимания. В разговоре коллег это звучит высокомерно, простите, но, видите ли, пока здесь не появился черный медведь, мы думали, что только в России есть такая бомба». Помолчав, он заговорил еще более энергично. У нас всегда был, так сказать, односторонний подход. А вот если теперь примет участие ваша страна, попробую сформулировать мысль. Мы хотим привлечь общественность. И что это значит? Подведение черты, под очень многими вещами. Но это означает также и начало. Разоружение, так сказать, из боевого средства получить лечебное. Лежебоков встал и подошел к окну. Солнце светило ему в лицо. Черный медведь хочет достичь того же, что и мы. Он собирается написать заключительную часть научного сообщения, которое мы видели в кабинете Гуртиевой. Он... Чего он хочет достичь? Лежебоков посмотрел на него. Сейчас? Он хочет, чтобы сила, которая сделала из него то, чем он сейчас является... Была повернута в другую сторону, чтобы технология, которую мы применяем, использовалась в благих целях. Он уверен, вы будете рады, что ваши пожелания ему исполняются. А чего я ему желал? Ну, он стал чрезвычайно ценным человеком, находится в центре событий. Хорну казалось, что в лежебокове постоянно что-то вспыхивает и гаснет. как еще неопознанное эхо на экране радара. Они знали историю черного медведя, знали специальный жаргон, шутки, находки и даже ожидания сотрудников западного крыла. Но черный медведь был всего лишь дубликатом, а сейчас перед ними стоял оригинал. Хорн поднялся. Я до сих пор толком не понимаю, зачем он сюда приехал, В его словах звучало нечто близкое к отчаянию. «Вы не думаете, что для него было бы лучше?» «Лучше ему здесь, если он сам так считает». Хорн разозлился. Он опять чувствовал себя беспомощным, как тогда привязанный к стулу под ярким, бьющим в глаза светом. «Так что же, черт возьми, с ним не в порядке?» «Пусть он это вам скажет сам, если получится». Я попробовал поставить себя на его место и на ваше. Но я думаю, вы с ним захотите решить свою проблему вдвоем, по-своему. Надеюсь, вы с Екатериной Ивановной примете приглашение поужинать вечером у меня на даче. За городом беседа лучше идет. Ну что ж, нам пора. Он ждет. Лаборатория черного медведя располагалась в конце здания. Восточное крыло занимало весь третий этаж. Когда они проходили мимо компьютерного зала, оттуда вышел молодой человек.